Глава 14. Выезд Марвен и Ниенар в Наргатрот. Когда же отступила лютая зима, в дыряд пришли новые известия о Наргатронтие.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 Одни говорили, что Мормигиль убит, а другие, что дракон заколдовал его, и пребывает Мормигиль в Нарготронде и по сей день, словно обращенный в камень. Но все твердили в один голос, будто незадолго до гибели города в Нарготронде стало известно, что Мормигиль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 и с ужасом причувствовал тот час, когда Морвен убедится в этом доподлинно. Потому сказал он ей так. «Дело это опасное, владычица Дарламина, и должно обдумать его со всех сторон. Возможно, сомнения эти и впрямь насланы морготом»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 Ни часа лишнего не мешкая, отправляюсь я искать его. «О, владычица Дроламина!» — молвил Тингл. «Такого сын Хурина, конечно, не пожелал бы. Он верно думает, что здесь, под приглядом Мелиан, обрели вы приют куда более надежный, нежели в любой другой»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 свободно и по доброй воле пришла ты сюда. С свободно ты и остаться, либо уйти. Меллен же, что до сих пор хранила молчание, промолвила: Не уходи отсюда, Марвен, Истинно сказала ты, сомнение эти от моргота,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 Если должна удержать ее здесь, придется тебе удерживать ее силы. Однако ж тогда верно помутиться в ней разум. Марвен же отправилась к Ниэнар и сказала. Прощай, дочь Хурина. Я ухожу искать сына, либо достоверных известий о нем ибо никто здесь и пальцем не пошевельнет до тех пор, пока не будет слишком поздно. Жди меня. Может, статься, и возвращусь я. Ниэнар в страхе и горе принялась ее отговаривать, но Марвен ничего не ответила и ушла к себе в покой, а с рассветом взяла коня,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 потому эльфом пришлось волей-неволей себя обнаружить. И молвила Морвен. Намерен ли Тингал задержать меня или с запозданием посылает мне помощь, в которой отказывал прежде? — И то, и другое, — отвечал Маблунг. — Не возвратишься ли ты? — Нет, — отрезала она.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 и на исходе звёздной ночи переправились под покровом белых предрассветных туманов на другую сторону